Глава 15. Волдер Митчелл. Волдер стоял у окна, глядя на главную городскую площадь. Его гость считал, что самые важные разговоры следует вести ранним утром, а потому улицу только-только начало заливать нежным солнечным светом. Сонные прохожие спотыкались на брусчатке и вяло переругивались при столкновениях друг с другом. Лорд Митчелл со раздражением подумал о том, что они хотя бы спали. Самому графу сон не шел всю ночь, несмотря на сильную усталость. Мысли о сиротах и Яре назойливыми мухами витали над головой. «Я не понимаю, почему ты медлишь?» Уильям Мейсон явно был недоволен. «Я дал тебе полное разрешение. Почему аукцион перенесен, Волдер?» Бургомистр был мужчиной настолько тучным, что нижние пуговицы камзола рисковали отлететь в любой момент. Настолько старым, что седина на голове наполовину сменилась гладкой тянущейся колбу лысиной. И настолько сварливым, что даже его голос звучал так, будто где-то за спиной Уильяма Мейсона спрятался столяр с пилой по металлу. По мнению Волдера, бургомистру уже давно стоило уйти на покой, уступив просиженное кожаное кресло более достойным претендентам. Но нет. Старик желал держать руку на пульсе жизни города и контролировать каждый шаг. Не то чтобы ему давалось что-то, кроме роли троюродного дяди его величества, но он старательно делал вид. «Я делаю все возможное», — сухо ответил лорд Митчелл. «Все возможное?» — возмущенно переспросил бургомистр. «Ты не можешь совладать с какими-то жалкими сиротами». Волдер скрипнул зубами. «А ведь когда-то и они с сестрой были» жалкими сиротами, с которыми изо всех сил хотели совладать сильный мир из И что сейчас? Сейчас лорд Митчелл удостоен титула, имеет в своих владениях гектары земли и собственное дело. Он вхож в лучшие дома королевства, к нему приходит за деловыми советами высшая аристократия. Сейчас лорда Митчелла точно никто не посмеет назвать «жалким сиротой». «Я делаю все возможное в рамках допустимого», — лорд Мейсон, добавив в голос холода, произнес Волдер. Под утро лорду Митчел пришла мысль, что дом с аукциона все же стоит снять. К тому же он уже дал обещание Ярославе. Что-то ему подсказывало, что Яра так просто от недвижимости не отступится, а значит, действовать придется более тактичными и в то же время хитрыми методами. Разумеется, с бургомистром своими планами лорд Митчелл Делиться не стал. Ярослава. «Говорю тебе, попробуй на главную городскую площадь выйти», фыркнула Дерия во время обеденного перерыва, когда я тихонько примостилась на ящике у нее за прилавком. «Там в основном знать ходит. Цены поднимешь». «Тогда меня гильдия вообще со свету сживет», с сомнением протянула я, с хрустом кусая яблоко. «Сейчас я хотя бы серьезно не залезаю на их территорию», Неприятность — досадное недоразумение, но не конкурент. «Ой, да в этого Рутана плюнуть трижды, он и поплывет. Фу, а не мужик!» — сварливо отозвалась Дерия, хотя и не так давно возмущалась, что я не с теми людьми собачиться взялась. В этот же миг совершенно другим тоном обратилась к покупателю. «Берите-берите, дорогой! Груши самые сочные, только сегодня собрала!» Я с трудом сдержала улыбку. Воспользовавшись тем, что торговка переключилась на новый поток покупателей, в тишине догрызла яблоко и выползла в свое рабочее пространство. Несмотря на то, что только-только за полдень, улов был неплохой. Трое клиентов по пять серебрушек и двое за десять. Судя по небольшой очереди, выстроившейся подле накрытого покрывалом ящика, сегодня можно будет порадовать ребятню свежим мясом. Еще пара серебрушек уйдет на овощи, фрукты и подарки в честь начала школы. Остальное отложу на выплаты по долгу и внезапной нужды. Взгляд зацепился за женщину, стоящую последней в очереди. Старое, но залатанное и чистое платье, сухие безжизненные волосы и болезненная бледность на лице. Она нервничала, закусывала губу, неуверенно переминалась с ноги на ногу, буквально шарахаясь, от каждого прохожего. Наверняка женщине было не больше сорока, но явно тяжелая жизнь ее сильно высосала. «Вы хотели портрет?» Я ободряюще улыбнулась, подходя прямиком к ней. «Но тут же очередь». «Госпожа художница, я первый занимал», тут же послышалась и стал пожелающих разжиться картинами. «Я...» Женщина рвано выдохнула, опустила взгляд. Я только тогда заметила, что она крепко сжимает кулак. Я бы хотела... Впрочем, не надо. Наверное, не надо. Плечи незнакомки поникли, она сама вдруг как-то сжалась, больше напоминая маленькую кошку, попавшую под ливень, чем некогда красивую и здоровую женщину. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что у нее очень правильные черты лица, прямой нос, большие глаза, ровно вычерченные природой брови, Меня зовут Ярослава, можно просто Яра. А вас? Игнорируя недовольных, продолжила я с ней разговор. От чего-то женщина не давала мне покоя. Все внутри меня буквально вопило от желания как-то поучаствовать в ее жизни и помочь. Эмили, можно просто Миль. Она неуверенно улыбнулась. Так что вы хотели? Портрет? Я у меня только это. Она протянула кулак. И разжала пальцы. На ладони поблескивали шесть серебряных, и я была готова поспорить, что это последние деньги Эмили. Этого вполне достаточно, неуверенно произнесла я. Не может быть, что ей просто потребовался портрет углем. Об этом вопила и моя интуиция, и выражение лица женщины. Никто и никогда не станет заказывать портрет на последние деньги. Когда Эмиль произнесла следующую фразу, я только. Удостоверилась в своих подозрениях. «Это необычный портрет», — спешно начала она. «Понимаете, моя дочь... Она сильно болеет. Я бы очень хотела запечатлеть ее образ не только в памяти, но и на бумаге». Ее голос звучал сдавленно. Миль явно сдерживала горькие слезы. «У Анни совсем нет сил, чтобы сюда прийти, я хотела спросить, может, вы смогли бы нарисовать ее на месте?» Понимая, что плата невелика, но я решила попытать удачу. «Да, я нарисую вашу дочь», — решительно произнесла я. То ли я стала слишком мягкотелой, то ли перемещение между мирами наградило меня какой-то особой интуицией, но в своем решении я была уверена. Не только нутром, но и кончиками пальцев ощущала, что очень важно последовать сейчас за Эммели. Без ложки дегтя, конечно же, не обошлось, «А если это ловушка от гильдии? Или же тебя просто хотят обокрасть?» — шипела на меня Дерия, когда я собирала рабочие инструменты. Я понимала, что торговка права, что крайне нелогично идти сейчас, не знам и куда, когда под моей опекой сразу три детские жизни. Но изменить свое решение не могла, даже язык не поворачивался. «Все будет хорошо», — отозвалась я. «Скажи хоть адрес, по которому потом искать твой труп». Едва слышно фыркнула она. Я направилась к Эмили, которая поджидала меня в нескольких метрах. А адрес действительно спросила, удостоившись еще одного недовольного взгляда подруги по торговым рядам. С улицы Мусин я уже была знакома. Грязь, алкаши и бедность. Когда-то мне казалось, что если ты хоть раз в жизни видел трущобы, то видел их все. Вероятно, на другие миры это правило... Не распространялась. Миль со своей дочерью проживали в самом дальнем многоквартирном доме на окраине неблагополучного района. Я нервничала, но не столько из-за того, что внезапная клиентка могла оказаться разбойницей, сколько из-за возвращения. Так глубоко в трущобы мне еще заходить не приходилось. Эмили тоже чувствовала себя неуверенно, она сильно переживала. Дрожащими руками вставляла ключ в дверь. Сбивчиво извинялась за то, что мне придется работать в таких условиях. Условия, кстати, были вполне сносными. В крохотной однокомнатной квартире было странным образом уютно и очень чисто. С правой стороны от двери стояла одноместная постель с покрывалом с причудливой вышивкой. Часть окна виднелась за ширмой, что разделяло комнату. Слева, в самом углу, стоял стол с двумя табуретками. Перед ним, почти в центре комнаты, Толстая чугунная труба, явно проходящая через все квартиры, как стояк. К ней примыкал прямоугольный короб с крохотной откидной дверцей, похожей на печь. На стенах висело сотню вышивок. Птички, цветочки, девушки со шляпами и молодые люди в форме. Талантливая работа. Рассматривая вышивку, я не сразу обратила внимание на щель в стене, из которой тянула сыростью. «Этот дом под снос» с грустью произнесла она, заметив, куда именно направлен мой взгляд. «Мама, это ты?» — раздался сдавленный голос из-за ширмы. «Да, Анни!» — Миль спешно направилась туда, откуда исходил слабый девичий голосок. «Как твое самочувствие?» «Все хорошо». «Милая, у меня для тебя сюрприз». Крепко стиснув зубы, я направилась за ширму. Заранее знала, что легко не будет, но сердце все же сжалось. На одноместной кровати лежала девушка лет 18. исхудавшая с нездоровым румянцем и темными кругами под глазами. Кожа облегала кости, словно медицинская перчатка, лишь подчеркивая каждый угловатый изгиб. Кожа вокруг губ и носа шелушилась, в глазах залегла боль. «Привет, Анни!» — собрав всю волю в кулак, с улыбкой произнесла я. «Я пришла, чтобы тебя нарисовать. Ты не против?» «Художница?» — удивилась девушка, переводя на мать испуганный удивленный взгляд. «Это же очень дорого». «Анни», — начала была Эмили, но я ее перебила. «Не переживай на эту тему, просто мне очень захотелось сделать тебе подарок». Анни недоверчиво приподняла брови. Миль уступила мне табуретку у постели, и я достала из корзины белый лист. Взвесив все за и против, вытащила и коробку с красками. На душе было паршиво. Я слишком хорошо понимала, что девушке осталось недолго. и Миль хочет хоть что-то оставить на память о единственной дочери. А потому рисовать Анни в том виде, в котором она сейчас была, я не планировала. Глубоко вдохнув, я вновь ощутила странную вибрацию вдохновения, пульсирующую внутри. Взялась за долгую и кропотливую работу. Краска ложилась необычайно ровно, за что стоило благодарить только Нетто. Кисть порхала уверенными резкими движениями. Я поймала себя на ощущении, что это не я ей управляю, а она мною. Следом осознала, что почти не отрываю глаз от листа, будто мне хватило одного взгляда на Анни, чтобы запомнить каждую черточку на ее лице. Бескровные от болезни губы налились алым, пустые болезненные глаза наполнились жизнью, светлые волосы улеглись на плечи мягкой волной. Именно так я изобразила Анни на своем рисунке. Она выглядела живой и здоровой. Стоило мне сделать последний штрих, как с губ сорвался облегченный вздох. За время моего пребывания тут еще ни одна картина не давалась мне так сложно и изнуряюще. Руки подрагивали, голова кружилась. Мне явно стоило выбраться на свежий воздух и выпить крепкого сладкого чая. Это, это невероятно! прошептала Миль из-за спины. -ш -ш», мягко улыбнулась я, кивая на заснувшую девушку. С трудом, поднявшись на ноги, я дрожащими руками сложила все свои художественные инструменты в корзину. Лист с рисунком положила на табуретку, мысленно подмечая, что краска подозрительно быстро засохла. Вряд ли я провела тут больше двух с половиной часов. «Спасибо вам, спасибо!» шепотом повторяла Миль, когда я уже подходила к двери. Она мягко схватилась за мою руку, пытаясь вложить в ладонь шесть серебрушек. «Не надо, вам они явно больше пригодятся. Пусть они пойдут на лекарства для вашей дочери». Женщина хотела поспорить, но я оказалась непреклонна. «Шесть серебряных нам особой погоды не сделают, а вот Миль и Анне вполне. Если от денег я смогла отказаться...» То количество благодарных слов, которые после этого рухнули на меня, стоически выдержала, мысленно желая миль сил. По кривой лестнице спускалась с ощущением нереальности происходящего, будто не живу здесь и сейчас, а смотрю фильм в плохом качестве. На улицу буквально выпало, споткнувшись о кривой порожек, зажмурилась от яркого солнца, заливающего светом улицу. И только потом различила знакомую фигуру, что лениво прислонившись к забору, поджидала меня у выхода. Эван, Что ты тут делаешь?» — удивилась я, но голос прозвучал будто со стороны. «Тетка Генри нагрянула, сказала, что тебя надо встретить», — лениво ответил парень, воткнув в зубы дымящуюся самокрутку. Я решительно выдернула эту гадость у него изо рта и бросила себе под ноги, потоптавшись носком туфель. «Вот только пагубных привычек мне тут не хватало». За то, что встретил, спасибо, — выдохнула я. А вот если еще раз увижу тебя с этим, — бросила красноречивый взгляд на землю. Хотела сказать что-то сурово воспитательное, но мир дрогнул, накренился и решительно начал падать. Или это не мир? Эвен подхватил меня в последний момент, придерживаясь за талию. — Яра, что с тобой? — ко мне домой, — слабо пробормотал я, опираясь на парня и не понимая, что происходит. Но каким-то краем сознания осознавала, что я сейчас тут самая старшая, и район не самый благополучный. Надышалась, что ли, магическими красками? Ноги путались даже сильнее, чем мысли. Все вокруг заволокло туманом, потому, внезапно обнаружив себя на Алисе и улице, я удивилась. Большая часть пути была пройдена, и я понятия не имела, как. «Яра, немного осталось». Сквозь плотную пелену я услышала голос Эвана. «Да что с тобой?» Не столько осознав, сколько почувствовав, я ощутила, как идти становится легче. Кто-то подхватил меня с другой стороны. «А что, если я заразилась от Анни? Тогда срочно нужно в карантин?» «Безответственность!» «Боже, какая безответственность с моей стороны идти рисовать больную девушку, когда дома меня поджидает целый сиротский приют!» «А что, если это чума?» Или еще что покруче? Вот только я и слова не могла выдавить. Лишь тряпичные куклы передвигаться с помощью двух... Двух? Провожатых. Я Лин, мы с Ярославой знакомы, раздалось по правую руку. Эван послышалось сухое в ответ. Лин? Точно. Я должна была встретиться с Келдой. Эта мысль ускользнула в небытие вместе с остальными. Я вновь провалилась в темноту, И последнее, что я четко осознала, я лежу в постели, и у меня на лбу холодная тряпка.